Корсаковы. Михаил Михайлович Корсаков был потомственный врач, специалист по внутренним болезням, доцент медицинского факультета при Киевском университете. Обожаемый студентами и больными, очень простой в общении, добрый, застенчивый человек. Глубоко начитанный интересовался историей, археологией, астрономией. Немножко пел под рояль по вечерам для своего семейства и близких друзей. Невысокого роста, с бородкой, с залысинами, узкоплечий, даже тщедушный, но с необычайно длинными ладонями и стопами. Особую склонность к своей терапевтической практике папень капитал к гигиеническим мероприятиям, чем изредка даже слегка терроризировал домашних. Чистота, гимнастика, постоянное мытье рук, сон с открытыми окнами в любую погоду, плавание. Сам он никогда ничем не болел, летом по утрам обливался колодезной водой и ездил на велосипеде. В него сложением и фигурой пошла только Елена, самая тонкокосная и изящная из троих детей. Маменька же, наоборот, была слабее здоровьем, но крупнее телом. Семья ее была попроще, многодетная. Отец какой-то полицейский чин, рано овдовела и жизнь положил на образование и воспитание четырех дочерей сына. Маменька тоже много читала, любила театр и оперу, училась на каких-то курсах, но, в отличие от папеньки, была очень набожной. От нее Елена Михайловна унаследовала редкий медовый цвет волос и идеальную полукруглую форму бровей. Из всего дореволюционного детства лучше всего помнились дачные лето. Брат Митя, чуть старше ее, большой проказник и выдумщик, блестящий ученик, гордость папеньки. Сестра лёля была намного старше, в проказах участия не принимала, думала всегда о чем-то своем и больше молчала. Часами качалась на широких деревянных качелях в саду с книгой в руках или писала что-то в тетрадь. Дневник этот она опрятала так, что даже Митя не мог найти. ни один день он провел в поисках и расследованиях, но противная Лелька, видимо, нашла особенное место. По этому поводу они часто ругались. Однажды Митя вздумал за сестрой следить, но вместо тайника выяснил, что лёля таскает конфеты из кухни. Правда, чаще всего проказил Митя по-доброму, и все ему прощали. Он внешне пошел в материнскую родню. Высокий и нескладный мальчик, как большой щенок или же жеребенок, смуглый и нежно-кудрявый. Потом уже Елена Михайловна поняла, что красивый. Милька была в него влюблена без памяти всю жизнь, а Митя ее считал, как Елену, сестрой. Пока не женился, сам и не услышал от сестры же удивленное «А как же Милька?». Столько лет все казалось явным и решенным, не требующим выражения в словах, и тут нативом. Вокруг Мили всегда ворох поклонников – Кто-то всегда провожал, писал восторженные письма. Рассказывали один молодой врач, сослуживец отца, чуть пулю не пустил себе в лоб, отвергнутый ею. Всех соискателей руки и сердце Миля держала на расстоянии. С некоторыми потом долго дружила, над кем-то слегка подшучивала, на кого-то сердилась, но никто не занимал ее сердце по-настоящему серьезно. Эти девичьи дела откровенно и подробно обсуждались с Еленой, порой в присутствии Мити, как он мог подумать о Милле всерьез. И она каждый день с раннего детства, встречаясь с ним, как могла открыться ему, так и не открылась, не обмолвилась, не намекнула. И у Корсаковых с момента Митиной женитьбы почти не бывало. Да и встречи их за всю оставшуюся жизнь можно по пальцам сосчитать. Случайные, мучительные, неловкие встречи. Милле, «Самый дорогой мой человек, пожалуй, самый родной, Лен, кроме вас с Гришей», — говорил Митя в тот последний раз. Вот так. Но Лиду свою обожал тоже. Они ходили всегда, взявшись за руки, норовили сесть рядом, наглядывались друг на друга, будто каждый раз подтверждая схожесть мысли. «Да, Митя?» «Да, Лида?» А Елена Михайловна Лиду не полюбила, — Ей казалось, она была для Мити слишком бесцветной, вялой, слишком послушной. Митя всю жизнь обожал собак, вечно подбирал разных приблудных псов, лечил, выхаживал. Ему после аспирантуры дали комнату, как молодому преподавателю. Дом был деревянный, с печным отоплением. Во дворе дровяные сараи по количеству квартир. Там Митя держал очередного безродного полкана и каких-то переменных шавок. Лида их безропотно кормила, несмотря на собственную несытую жизнь — Полкан прихватывал ее голодными зубами, она вечером с удовольствием показывала Мите следы укусов, смеялась. Елене эти демонстрации жертвенных шрамов казались неискренними показными. «На, мол, смотри, что я из-за тебя терплю, как я тебя люблю!» «Спектакль, а не любовь!» «Ревность! Ревность! И, как казалось тогда, обида за Мильку сжигали ее, не давали покоя». Она и в гости к ним приходила чуть ли не каждый вечер посмотреть, подпитать свои обиды. И не стыдно же тогда было, стыдно сейчас, когда в живых никого нет. Много позже старухой Елена Михайловна вдруг поняла, что это было у Лиды. Не демонстрация, а просто желание к концу дня поделиться всем случившимся. И эту мысль Елена Михайловна теперь могла высказать только Наде. Как-то так все трансформировалось. Могла поклясться, что письма пишет невестка, но причин к этому не находила. И была уверена, что сама-то она пишет Милле. «Сейчас бы я Лиду простила. Она просто его любила, вот и все. Одного не могу понять. Ведь ты тоже его любила. Так почему же тебе так нравилась Лида? Вы, по-моему, даже переписывались до войны». И несчастная Надя, не зная, что ответить, написала, мол, с Лидой и Митей было лучше, а со мной, то есть с Миллей, еще непонятно как. «Бедная Лида. Где в таком небытии могла бы она оценить с Надиной и простить теперь Елену Михайловну? И можно ли было простить?» «Куда канула? Такая тихая, невидная, а присмотреться красивая, русоволосая, с большими светло карими глазами невысокого роста, а у нее все Митина шло со знаком «плюс». Работала в школе учителем русского языка и литературы, в митинной математике была глупой ноль, а он, наоборот, ничего кроме математики перед собой не видел. В ней для него была красота и стройность мира, и смысл жизни, и любовь, и столько умненьких университетских барышень вокруг него крутилось. Но кто бы выдержал те собачий укус? Он выбрал Лиду, и прожили они вместе до самого конца, именно до ареста Мити в 1939 году. Смог ли бы он пройти этот путь с кем-то еще? Только не Миле. По таким критериям Милька Мите совершенно не подходила. Она для него была слишком взрывная, слишком быстро принимала все решения, заводилась новыми проектами, тратила себя то на то, то на это. Набидевшись на Митину женитьбу, немедленно вышла замуж за профессора-лингвиста, много старше себя. Греческий, латынь, мертвые языки и все такое прочее. Все ради него бросила, порвала старые связи, дружеский круг. Учила каких-то детей музыки, хотя университет кончила по математике, почти блестяще. Елена Михайловна сама не успевала за миленными переворотами. Митя, как прежде любим, арестован и непонятно где, но в самом конце войны у нее уже новый муж, летчик. Сильно пьющий, но большой чин. Платье, рестораны. Хочу жить как женщина. Устала, видимо, от мертвых языков, захотелось чего-то настоящего. Летчик прожил недолго, Потом еще был какой-то муж промежуточный, и трое детей, между прочим, присутствовали. Непонятно, как это все могло идти у милки параллельно. Митя же такого стиля жизни не понимал и пугался. Он вообще терялся вне письменного стола, поэтому и врачом не стал, боялся не справиться. В детстве его из колеи выбивали и чья-то разбитая коленка, и приближающиеся экзамены, и ссоры с сестрами. Он начинал нервничать, сметаться, елена всегда за него переживала, как будто это она была старшей сестрой. Конечно, Лида пришлась как раз очень кстати, тихая, но надежная, не блящащая умом, но практичная и спокойная, всегда готовая помочь, успокоить, подставить плечо, всегда рядом. Так Елена Михайловна себя уговаривала, умом понимала, как Лида хороша для Мити, а сердцем не принимала. И сокрушалась еще, как это она ее проглядела, пропустила начало Митиной влюбленности, как потом не приняла всерьез Надю, а еще позднее Леночку Шварц, жену-внук. А близорукость ее объяснялось просто. Никого, кроме Гриши, Елена в период Митиного романа не видела. Потому что Гриша уже был, уже орал оглушительно у них в Кондратьевском переулке засиживался с Митей до глубокой ночи, пугая поздних папенькиных пациентов. Все эти образы бродили ночами по комнате Елены Михайловны, являясь из разного времени. Митя в коротковатых брюках за столом, с рукой запущенный в лохматый чуб. Лида с ребенком на руках, старшая девочка, долго болела, как Лешем, надрывно и страшно кашляла. Ее привозили к папеньке, и там все по очереди носили на руках, чтобы она заснула. Гриша – высоченный взрослый мужчина на фоне митинных однокурсников, но тоже голодный, вытертым на локтях до дыр свитере. Леля в коричневом платье быстро ест гретую картошку прямо со сковороды. Маменька в шале и довязывает к этой же шали кисть прямо на себе. Мутно-мутно. Ее колени обтянуты серо-голубой тканью юбки. Она читает им на ночь и, как всегда, присела на Еленину кровать. Папенька едет по дорожке на высоком велосипеде и издалека грозит рукой, потому что они смели и залезли на старую калитку, и она поскрипывает под их тяжестью. А на столбе, там, где калитка крепится к нему, петлями островок ярко-зеленого мха. Как мало осталось от тех лет. Вот она бежит по какой-то лестнице вниз. В парке? В доме? Вокруг нее парусом надувается легкое белое платье. Это счастье. Воздушный подол вокруг лёгких ног и тяжело бьющая по спине коса. А потом уже война. В проёме открытой двери киевской квартиры, за столом нахмуренный папенька, маменька, зябко обхватившая себя за плечи, ворох, газет, слёзы, громкий голос милиного отца, поздние гости. Революция? Ей 10 лет. Просто ощущение тревоги. На даче сын сторожа заколачивает ставни на окнах. Лёля подошла и взяла их с братом за руки. Для неё редкое внимание. Потом поезд. Лёвушка часто спрашивал, как она запомнила революцию вообще всё, что тогда было. Как поезд. На нём они ехали в Москву, спасались, как выяснилось позже. Павел Карлович уже там хлопотал место в клинике университета. Митя собирался бежать на фронт, и маменька всю дорогу не отпускала его от себя. Даже в туалет на станциях только с папенькой. Бесконечная поездка, какие-то узлы, пересадки, стояние сутками в чистом поле. Лёля пошла на полустанке купить какой-нибудь еды и налить кипятку. Пропала. Поезд уже поехал медленно. Кто-то бежал рядом, кричали люди. Елена забилась за узлы. Маменька с дикими глазами, в одной руке молитвенник, в другой вырывающаяся на рука, крики, крики. Появилась Лёля. Без денег, без чайника, без кофты. Вся разорванная, расхристанная, с развалившейся косой. Глаза такие же дикие, как у матери. Ее привел незнакомый мужчина в кожанке, на щеке свежая царапина. Что ж вы, мамаша, отпускаете? Всякое может случиться. Едва ноги унесли. А где при этом был папинг Страшно. Так дальше ехали без воды, почти не ели. Маменька все время молилась, держал их по очереди за руки, папинка молчал, Митя все рвался куда-то. Стал приходить этот человек в куртке, беседовал. Леля называла Ольга Михайловна, это тоже было дико. Все было Лёля и Лёля. Николай. Лёля вышла за него замуж в Москве. Со временем этот период в памяти сжался, и стало казаться, что она сразу и вышла, как приехали. И вроде бы сразу же она нашла работу где-то в газете, приходила домой редко, потом совсем уехала. Хотя, конечно, это было не так. Не меньше двух лет прошло до ее окончательного отъезда. Но Елена Михайловна совершенно не помнила, например, чтобы Николай приходил на квартиру в Кондратьевском. Да, они же все и поселились там не сразу. Сначала жили у дяди Кости, маминого брата. Его совершенно не вспомнить, какой он был. Высокий, темный, плакал на кухне. Мама умерла прямо на вокзале на узлах. Она заболела еще в поезде и все молилась, и молилась уже в бреду. Выгружались без половины вещей. Елена с Митей стояли, вцепившись друг в друга, а папенька искал, на чем ехать в больницу. Дядь кость приехал встречать... Да не нашел в Толчее, а детей не смог узнать сразу. Это была испанка. У Лен Михайловны с тех пор любая простуда или грипп назывались испанкой. Потом болела Лёля тоже очень тяжело, лежала в больнице, папенька там от неё не отходил. Она вышла страшная, бритая, платье болталось, как напугали, такая худая. Ирина Михайловна точно помнила платье и бритую голову под крестьянским платочком, черные ботинки на застежках, но она мучительно и странно не могла вспомнить люлиного лица. Тогда уже им нашли часть квартиры в Кондратьевском переулке. Окна на улицу все были выбиты и задвинуты досками. Переулок огибал госпиталь, туда папенька определился. Он после переезда и смерти жены как-то ужасно сдал и опустился. Но нашлась небольшая практика – Видимо, по факту существования врача, по крайней мере, постоянно толкались люди, стучали, звали и днём, и ночью. Несли всё больше еду, да не ахти какую. О преподавании настоящей клиники он не вспоминал и не помышлял, о чём велись громогласные споры до криков с милиным отцом. Павел Карлович в конце неизменно убегал, хлопнув дверью, хотя потом всегда возвращался. Он очень помогал им первое время с похоронами, с обустройством, с учёбой детей, потом ещё и с дровами, продуктами. Один раз привез ночью почему-то мешок лука на телеге. Жили плохо, хотя появилась опять школа, занятия. Митя мечтал об университете. Завелись новые друзья, подруги, Люля отделилась. Папенька немножко стала выпивать. В каком же это было году? И вот впервые Елена не уследила новую женщину в семье. Появилась фельдшерица. Молодая, очень худая женщина в темном платье. Тогда казалось старуха, а на самом деле молодая, не больше 30 Квартира была тоже с поворотом, как сейчас. Еленина кушетка приходилась как раз под окном на задний двор у самого крыльца. Выглянула однажды с просонья. Она увидела фельдшерицу, выходящую из их двери. Молодую, красивую, без платка. Волосы у нее на висках пушисто кудрявились, блестели глаза и горели всегда бледные щеки. Она увидела Елену в окне и развернулась, как будто входить – Хуже всего было, что звали ее как мать Александрой. Как-то папенька так смог. Жили. Он выпивал после работы, Александра все время что-то мыла, стирала в большом тазу за печкой, чинила всем белье. Сейчас вдруг стало понятно, кого она напоминает. Конечно, Надю. Точнее, Надя и ее. Елена Михайловна все не могла понять. Почему такой знакомой казалась эта сосредоточенная тощая спина двигающаяся размеренно за стиркой локти и торчащие уши. Вылитый Александр. Папенька первая в ее жизни измена. Митя страшно переживал, хотя что? Он уже был в университете, мог вообще сутками не появляться дома, а то вдруг приходил с телой компанией. Его только Елена ждала каждый день. Люля испарилась куда-то с мужем. Он все ездил по партийным делам, этот Николай. Могла ли Елена знать, что теряет старшую сестру навсегда, прощается? Они увиделись еще только один раз. Это было в 24-м. Запомнилось, потому что тогда умер Ленин. Все той же зимой Николай с Лелей появились в Москве. Елена Михайловна помнила длинный коридор, двери комнат, какие-то люди с вещами и чайниками. Узлы на самом ходу. В одной из комнат сидела Лёля с младенцем на руках, он всё время плакал, она совала ему грудь с раздражением. Ещё один маленький ползал вокруг по полу, мальчик-девочка. Сестра, страшная, расплывшаяся, с отёкшими ногами, с папиросой во рту, в какой-то рубахе, а лица опять нет, стёрлась, уплыла, канула. Больше не встретились. Где она жила потом, Лёля? как умерла, когда, где ее дети, живы ли внуки. Елена Михайловна твердо отвечала левушке, в революцию я потеряла мать и сестру, и потом отца. В семнадцатом году ей было 10 лет. В двадцать седьмом ей было 20 Миля вышла замуж, Митя женился. Лида ходила беременная у нее было малокровие, и все торчали в Кондратьевском, потому что Александра чем-то ухитрялась всех кормить. Доставала дрова, старой больничной простыни и пеленки всех утешала как могла и прятала от папеньки водку, а он превратился в совершенно гоголевский персонаж какого-то акаки акакевич. Забросил чтение плохо брелся, пугался в госпитале любого нового видведения партийных товарищей, особенно лёлиного давно исчезнувшего мужа. Ходил все время с большим носовым платком, поминутно сморкаясь, вытирая рот нос и красноватые испуганные глаза. Он больше времени стал проводить на кухне, где Александра отгородила себе портьерой уголок. Сидел там без дела на лавке, прихлебывая кипяток и наблюдая ее хозяйственную суету. Иногда помогал рубить капусту или чистить картошку. Папенька ли? Митя с ним почти не разговаривал. Последние годы жизни старый Корсаков жил совсем один, то есть только с Александрой. У Митии появилась наконец-то своя приличная комната, довольно далеко от Кондратьевского дерева. Элена Михайловна уже уехала с мужем, изредка заходил Павел Карлович поговорить до да сыграть шахматы, но у папеньки игра все чаще не клеилась, он быстро уставал, его мучили головные боли, обрывали партию, не закончив. Он и письма так все обрывал на полуслове Писем доктора Корсакова Надя в архиве Элена Михайловна не нашла, их не было. Может быть, канули где-то при переездах. А жаль. Папенька умер дома за столом во время ужина. Случилось это году в 32-м или 33-м, точнее не вспомнить. На похороны все-таки съехались все, кроме Лели. Ей не смогли сообщить, адрес она не оставила. У Мити уже было двое детей, недавно родился сынок Мишенька, названный в честь деда. Милька приехала тоже с сыном, когда-то она познакомилась и подружилась с Лидой. Пришел Павел Карлович, несколько врачей, нянечка из госпиталя, да Елена Михайловна с Гришей. Александра приготовила нехитрый стол, посидели. Положили в маменькину могилу на дальнем кладбище худенького высокого старичка с большими ступнями, наряженного в парадный костюм 30-летней давности, с роженой на рукавах и лацканах. Везде Нелена Михайловна вглядывалась в его желтое, натянутое на скулы лицо в гробу с острым носом и запавшими глазницами. Выражение его было уставшее и немного сердитое. Смотрела и не узнавала. Она все пыталась заплакать, все искала внутри себя горе и не находила. Весь папенька у нее остался там, далеко, позади, в Каштановой аллее, на высоком велосипеде, смешно взмахивающей руками. И Митя не плакал, он суетился, метался, только же нету, то от нее бросался к приезжим, от Елены к Миле, от могильщиков опять к Лиде, к гостям. Бегал, бегал, так ему было легче. Горе и беспокойство уходили в землю движением ног. Это же качество многое спустя обнаружилось и в Наде. Она тоже в тяжелые минуты стремилась вместо сидячего заламывания рук ходить, бегать, да хоть полмыть лишь бы двигаться. Это было у них известно. Если Сережи нет после двенадцати, Надя берется за швабру. Если после часу во двор и вдоль полисадника быстрым шагом молча наматывает километр. Элена Михайловна это ужасно раздражала. И так никто не спит, нервы на пределе, а тут еще она опять шагает. Из окна видно, как Надя ходит размеренно и деловито туда-сюда, туда-сюда, даже если не смотреть. Все равно знаешь, что она там. Лёва, иди верни ее немедленно, прекрати это как-нибудь. Лёва спускался в склокоченные несчастные, но возвращались они всегда вместе с Сережей. Элене не каждый раз 10 минут не хватало дотерпеть, и хоть в одну больницу она позвонить успевала. Серёжа гулял напропалую. Девятые и десятые классы, начало института, как на работу. Через день, до часу, до двух ночи, когда только учиться успевал. И шастал он, как выяснилось потом, не один, а с Леночкой Шварц, которую лен Михайловна опять не обнаружила вовремя. Мысли скачут катастрофически. Только поймаешь одну, опять упустишь. Да, в тридцать втором точно. В самом конце сентября хоронили папеньку. Митиному сыну был годик, он сидел у Лида на руках, а другие дети бегали самостоятельно. Старшая Митина девочка и Милькин мальчик. Никогда потом Елена Михайловна бы их не узнала, случайно встретив. Но, можно сказать, и не видела больше. Дети заблудились среди могил. Целый день не расставались, держались за руки, и для них это была просто встреча, развлечение, приятные игры в облетающем кладбищенском парке. Миля сказала... Может, у них получится? У нас не получилось. И еще сказала, Лид красивая. И тихая. Я бы с ним не смогла, как она. А сама так на него смотрела, обжечься можно было об этот взгляд, обрезаться. В маленькой квартире в Кондратьевском была толчая. Вроде и народа немного, а место еще меньше. Лавки и ложки заняли у соседей, и нищета всех углов, бросалась в глаза. Гриша был просто убит горем. На кладбище плакал... Кажется, он Гриша единственно относился к доктору в его последние годы без оттенка снисходительности. Наоборот, с благоговением, искренне любил его, уважал. Для него всю жизнь врачи были почти небожителями, людьми, способными проникнуть в человеческую суть. Даже глуповата участковая врачиха, разводившая на дачном участке нутрий, и та считалась у него посвященной. Карточку она заполняла с грамматическими ошибками, а Гриша задирал рубаху и, затаив дыхание, следил, как она прикладывает стетоскоп к его груди. Потом старательно дышал, выпячивая нижнюю губу, когда она поворачивала его спиной. Елене не казалось оскорбительным, что эта неотесанная баба имеет касательство к драгоценным органам ее мужа. А он, наоборот, весь трепетал в ожидании. «Ну, как, доктор?» А потом облегченно шутил, дурачился, приглашал выпить чаю. Та, слава богу, отказывалась. Любой рецепт он прижимал к груди, как великую драгоценность. Еленка, надо сейчас же в аптеку. И придыханием это доктор выписал. Спасибо вам. Подавал в прихожее пальто. лен Михайловна в этот момент уходила на кухню, поджав губы. Ну уж Елена Михайловна постаралась. Нашла самого-самого профессора, когда у Гриши серьезно запорохлило сердце. Потом другого, потом третьего. Они приходили... Мыли руки, бодро выспрашивали жалобы, выслушивали, выстукивали, вертели, заставляли задерживать дыхание. Гриша стоял раздетый, весь покрытый гусиной кожей, по-мальчишески вытянув шею, и в глазах его плескался страх. Но все это казалось ей не то. Не то. Но она все еще помнила папенькины мягкие руки, короткую ладонь с длинными пальцами, круглые гладкие ногти, его неспешную манеру разговора, его старую деревянную трубочку айболита его потерял Серёжа, кажется, подарил кому-то. На киевской квартире задняя дверь приёмной выходила в коридорчик у кухни. Можно было тихонько приоткрыть щёлку и смотреть. Иногда не с туда пробирались, пыхтя и замирает любопытство, и страха быть застигнутыми Ничего тогда не существовало интереснее, ярче даже вид наряженной ёлки через такую же щёлку в гостиной накануне Рождества. Папенька пишет, папенька слушает трубочкой, вертит за плечи, отгибает веко, мнёт живот заставляет пройтись и наклониться. Движения его плавные, и выверенные, голос тихий, но уверенный. Вот он задумчиво поворачивает голову, подергивая себя за бородку, ерошит волосы. Они отлетали от двери, спугнутые няни зои потом долго у себя в детской тыкали друг в другу в живот, высовывали языки выписывали рецепт. И все это благоговение папенька потом перечеркнул. Став тем, чужим нетрезвым мужичком с мутными заискивающими глазками, со слабым голосом, зовущим из-за двери после долгого ковыряния в замочной скважине ленчик Сашенька!» И не твердые шаги на кухню Да как он мог? Ничего не простила. Ни выражения глаз, ни этого ключа, ни Сашеньки, ничего. Но после похорон оказалось, что они были с александра официально женаты. И был, оказывается, ребенок, погибший, не прожив и месяца. Чудесная пара, спивающаяся тихий доктор и терпеливая фельдшерица. Не плакала, никому ничего не сказала эта женщина. Помыла после поминок посуду, отнесла чужие ложки, а утром... Собрала в узел свое шматье, две кастрюли, подушку, связку книг, пальто с облезлым кроликом на воротнике и ушла тихо навсегда. Исчезла из Кондратьевского, из госпиталя, из их жизни. И оказалось, что с ней ушло и все тепло, которое оставалось в доме, что-то важное и родное, стало пусто и незачем оставаться. Так же, как потом Надя, когда была, раздражала, когда уехала, то такая накатывала тоска, как по покойнику. Вот то тогда даже дети раскапризничались. Лида увезла своих домой, Милька поехала к отцу, Гриша по своим делам в университет. Митя с Еленой вдвоем разобрали остатки папенькиных вещей, документы, письма, фотографии... Маменька, еще маменькая, киевская дача, Леночка вышитой украинской сорочки, Митя с венком на голове, как девочка, строгая Леля на качелях, чужая кошка на чьих-то коленях. Митя отложил себе книги, костяные запонки, старый докторский саквояж коричневой кожи, и пока складывал все, начал всхлипывать тихонько. Еще ему причитался полудикий тризор с драным боком, обитающий под крыльцом, но он как раз куда-то делся накануне. Видимо, в суматохе поминок его забыли покормить. Елена Михайловна забрала маменькину шкатулку для рукоделия, разные фотографические рамки и две зеленые вазочки с комода. Подарок на Лёлина в шестнадцатилетие. Все. Сдали ключ в домоуправление.